Позднее этих людей связали между собой в единый центр вражеского руководства, который будто бы совратил большинство секретарей райкома в Киевской области. Председателем Совнаркома Украины после Любченко стал молодой коммунист Бондаренко, но его арестовали через два месяца, а некоторое время Украина вообще не имела председателя Совнаркома. Восстановление Совнаркома подписывались именами неизвестных подчиненных Петровского. Наконец был назначен следующий председатель Совнаркома Маршак. В феврале 38 года его снизили до заместителя председателя, а вскоре арестовали. Рассказывают, будто Маршак однажды вечером пьянствовал вместе с преемником Балицкого, наркомом внутренних дел Украины Леплевским. В пьяном виде он сделал несколько скептических замечаний о виновности Тухачевского. Наутро Маршак вспомнил эти слова и подумал, что Леплевский, как высший представитель НКВД в Киеве, мог его провоцировать. Маршак решил опередить события. Он позвонил Ежову, донес на Леплевского, и тот был арестован. При допросе Леплевский, в свою очередь, обвинил Маршака и в конце концов оба они признались в заговорщической деятельности, в терроризме и шпионаже. Третьим руководителем НКВД на Украине за один год стал Успенский, которого тоже расстреляли через несколько месяцев. Террор был настолько всеобщим и настолько скорострельным, что законные органы власти фактически распались. В украинском ЦК не было больше кворума, Не существовало органа, назначающего правительство. Наркомы, назначаемые нерегулярно, появлялись в наркоматах на недели или даже дни и затем исчезали. Беспрецедентный удар по политическому руководству означал полное разрушение украинской партии. Республика стала не более чем вотчиной НКВД, где даже формальная партийная и советская работа практически замерла. В конце концов, в январе 38 года состоялся пленум ЦК Компартии Украины, вероятно, с подтасованным составом, избравший Хрущева первым секретарем. Хрущев привез с собой из Москвы нового второго секретаря Бурмистенко, который в 20-е годы долго служил в ВЧК, а позднее был тесно связан с секретариатом Сталина. Вместе с Хрущевым прибыл и новый председатель Совнаркома Украины Демьян Коротченко. В мае-июне 38 года все украинское правительство было заменено опять. С февраля по июнь 38 года были сняты с постов все 12 новых секретарей обкомов, в большинстве случаев вместе со вторыми секретарями. Среди 86 членов и кандидатов в члены ЦК Компартии Украины Избранных в июне 1938 года на 14 съезде партии оказалось только трое из прошлого состава, избранного за год до того. Все трое лишь почетные и аполитичные фигуры. В первый раз была полностью нарушена преемственность руководства. Ни один из новых членов Политбюро, Оргбюро и секретариата не вел раньше какой-либо подобной работы. Тогдашнее Политбюро представляло собой смехотворный орган обрубок, состоявший всего из шести членов – Хрущева, Бурмистенко, Коротченко, командующего военным округом Тимошенко, наркома внутренних дел Успенского и вездесущего Щербакова. Последний находился на Украине временно, будучи послан на несколько месяцев для чистки нескольких обкомов. Эти-то люди и отстроили новую партию снизу доверху. В течение 1938 года 1600 членов партии были выдвинуты в секретари райкомов и горкомов. Среди них, между прочим, был и молодой Леонид Брежнев. В мае 37 года он был выдвинут в заместители председателя Днепродзержинского горисполкома. В 1938 году при Хрущеве стал заведующим отделом в Днепродзержинском обкоме, а на следующий год уже секретарем этого обкома. Его карьера была обеспечена, назад он больше не оглядывался.